Олег будто бы сказал киевским князьям, вы не князья, не роду княжеского, а я роду княжеского. И указывая на вынесенного в это время Игоря, прибавил, вот сын Рюриков. Аскольд и Дир были убиты и погребены на горе. Разумеется, историк не имеет обязанности принимать предание с теми подробностями в тех чертах, в каких оно достигло до первого летописца и записано им. В этом предании видно, как будто намерение оправить Олега, дать северным князьям Рюрикова рода право на владение Киевом, где сели мужи Рюрика, не князья, не имевшие права владеть городом независимо. Олег представлен не завоевателем, но только князем, восстанавливающим свое право, право своего рода, нарушенное дерзкими дружинниками. Быть может, само предание о том, что Аскольд и Дир были члены дружины Рюриковой, явилось вследствие желания дать Рюрикову роду право на Киев. Старание связать Киев с Севером и Новгородом видно также в другом предании, по которому основатели Киева, Ки, Щек и Хариф были разбойники в Новгородской области. Новгородцы посадили их с сестрою Лыбедью и двадцатью семью товарищами в темницу и хотели повесить, но князь из жалости дал им свободу и прочее. Как видно, сказка эта произошла от смешения двух преданий — об основателях Киева и о первых варяжских князьях его. В некоторых списках летписей встречаем также подробности о неприязненных отношениях Аскольда и Дира к Рюрику. Так есть известие, что они по неудовольствию оставили северного князя, не давшего им ни города, ни села, что потом, утвердясь в Киеве, воевали палачан и наделали им много зла. Очень вероятно, что они могли нападать на южные, ближайшие к ним пределы владения Рюриковых. Также замечено было уже известие о бегстве новгородцев, недовольных Рюриком, в Киев к Аскольду и Диру. Как бы то ни было, убив Аскольда и Дира, Олег утвердился в Киеве. Сделал его своим стольным городом. По свидетельству летописца, Олег сказал, что Киев должен быть матерью городам русским. Понятно в смысле предания, что Олег не встретил сопротивления от дружины прежних владельцев Киева. Эта дружина и при благоприятных обстоятельствах была бы не в состоянии помериться с войсками Олега тем более, когда так мало ее возвратилось из несчастного похода греческого. Часть ее могла пристать к Олегу, недовольные могли уйти в Грецию. Понятно также, почему Олег остался в Киеве. Кроме приятности климата, красивости местоположения и богатства страны сравнительно с севером, тому могли способствовать другие обстоятельства». Киев, как уже было замечено, находился там, где Днепр, приняв самые большие притоки свои справа и слева, Припяти-Дисну, Десну, поворачивает на восток, в степи, жилище кочевых народов. Здесь, следовательно, должна была утвердиться главная защита, главный острог нового владения со стороны степей. Здесь же, при начале степей, должно было быть, и, вероятно, было прежде сборное место для русских лодок, отправлявшихся в Черное море. Таким образом, два конца Великого водного пути, на севере со стороны Ладожского озера и на юге со стороны степей, соединились в одном владении. Отсюда видна вся важность этого пути в нашей истории – По его берегам образовалась первоначальная русская государственная область. Отсюда же понятна постоянная тесная связь между Новгородом и Киевом, какую мы видим впоследствии. Понятно, почему Новгород всегда принадлежал только старшему князю, великому князю Киевскому.